Итак, дорогие мои, подкаст, посвящённый ранениям боевой псануки, часть четвёртая. Ну и теперь мы переходим непосредственно к самой живой и интересной части данного подкаста, а именно э ранения огнестрельные. Огнестрельные ранения самые распространенные в самой распространённой боевой обстановке очень тяжёлые, потому что сейчас кинетическая энергия боеприпасов большая и всё больше, больше, больше наращивается. При этом нужно понимать, что помимо прямого попадания пули либо осколка в ваше тело, если пуля, например, ударила по стенке и высекла крошку у вас посекла, это тоже считается огнестрельным ранением. Либо ударила осколок по обшивке машины, высек из машины в внутреннюю её обшивку и вас поранил, то же самое. Соответственно, ранения могут быть какие? Верхних и нижних конечностей, ранения туловища, ранения головы. Ну, начнём разбор с ранений конечностей, потому что свыше 70% ранений это ранения в конечности. А если личный состав использует средние индивидуальные бронезащиты, защищающие прежде всего тело и голову, то тогда процент ранений может быть ещё выше. Важным моментом при ранениях конечности является то, что жизненно важных органов в конечностях нет. Это большой плюс. И единственное, от чего человек может погибнуть либо стать тяжёлым инвалидом это э сильное кровотечение из конечности либо неправильно оказанная помощь леции, которая конечность потом ампутируют. Соответственно, начинается всё при медицинской помощи, при ранениях конечностей с наложением жгута, и параллельно идёт обезболивание. Что означает это параллельно идёт обезболивание? Я уже говорил, обезбол колем в здоровую конечность обязательно и колем, чем раньше в момент ранения, тем лучше. Теперь поговорим подробнее о жгутах. Жгуты бывают самых разных типов. Мы когда проводим занятия по тактической медицине, у нас свыше 4 часов только на жгуты. И то далеко не всё. Есть ли заниматься просто со жгутами целый день? То это можно целый день с ними прозаниматься. Сейчас очень много разных моделей. Однако в большинстве случаев в реальных условиях у вас будет старый добрый резиновый жгут Эсморха, и скорее всего, больше ничего не будет. Надо это понимать. Поэтому в первую очередь надо уметь работать с этим жгутом. Жгут С одной стороны, очень высокоэффективен. При тяжёлых ранениях он позволяет быстро и надёжно остановить кровотечение. Однако жгут должен являться временной мерой и применяться по строгим показаниям. То есть это отрывы и размозжения конечностей. Размозжение это если при подрыве на мине, например, конечность как через мисровку пропустили, такой фадж превращается, она, она уже не жизнеспособна, к сожалению. Далее И это ранение конечности с повреждением крупных кровеносных сосудов выше локте и выше колена. Там кровотечение такое большое, что повязка кровотечение не остановит. Кровь будет сквозь повязку лить. И наконец, третий случай это такая боевая обстановка, когда накладывают повязку некогда. То есть противник ведет плотный огонь, противник находится к вам достаточно близко, вам нужно это место быстро покидать, а у вас сильное кровотечение. Если вы тренированный человек, жгут можно намотать секунд до двадцати, а если вы хорошо тренированный, гораздо быстрее. И с этого места можно было получено смыть. Нужно сразу сказать, что как только вы окажетесь в более или менее благополучной обстановке, обязательно нужно будет рану перевязать, а жгут удалить. если этого не сделать, крайне велика вероятность негативных результатов в виде ампутации конечности. То есть, э, например, были анализ э боевых действий в Чеченской республики, э после наложения кровоостанавливающего жгута повреждённую конечность удавалось сохранить только в 48% случаев. Это не считать того, что в некоторых случаях вследствие сдавливания жгутом нервных стволов наступает паралич конечности, то есть не, не ампутировали, но конечность не слушается, тоже не очень хорошо, правда? Вдумайтесь, в Чечне у нас был тотальный перевес над противником в авиации, артиллерии, танках, вообще во всём, противник лёгкие группы с лёгким строем, это больше чем в половине случаев, но же нервы жгута приводило к ампутации. А каковы последствия там же, например, у нас в Новороссии сейчас пода противник гораздо серьёзнее, чем в Чечне, и, соответственно, условия для работы намного трудней. То есть применение жгута это мера вынужденная. Жгут опасная штука для конечности, и нужно понимать, что неграмотное применение его приводит к ампутации конечности. Значит, есть классические правила наложения жгута Эсморха. И поскольку у нас сейчас есть с вами время, это же подкаст, я эти правила так и быть прочитаю, потому что могут набежать сейчас специалисты, учившиеся в войне по книжкам и начать нас пинать, что мы правила эти не перечислили. Итак, Правило сформулировано следующим образом: жгут накладывается всегда выше места ранения. В принципе, правило нормальное. Э, с целью прекращения тока крови от сердца к ране. Второе: затягивают жгут до полного прекращения кровотечения из раны, но не чрезмерно, чтобы не вызвать паралича от сдавливания нервов. Сразу хочу сказать: ребят, э, как вы представляете себе И третий накладывать жгут не на голое тело, а поверх одежды или подкладки из материи, не допуская грубого сдавливания кожи. Вот представим себе, находитесь вы, как я сказал, близко к противнику, по вам плотный огонь, вы в стрессе, или вы сами получили ранение, сами себе накладываете жгут. И у вас совет: накладывается жгут туго, но без чрезмерного давления. Как соблюсь это пролов в таких условиях? В реале боец, боясь чрезмерно сдавить, жгут не затянет и кровотечение не остановит, просто погибнет. Нельзя давать в сложные ситуации взаимоисключающие советы. Алгоритм действий в критической ситуации должен исключать двоякое трактование, или он будет истолкован неправильно. Следующий момент: накладывать жгут не на голое тело. Сколько мы накладывали жгут на голое тело на тренировках? Ну, максимум, чтобы появились садинки, знаете, как такие маленькие синячки потом будут. Если учить, что альтернативой является гибель на месте, я думаю, синячки эти пережить можно. Почему я об этом говорю? Если вдруг тяжело раненный боец, там каким-то образом он в майке или ещё каким-то образом гола и тело, и под огнём вы накладываете ему жгут, никто не будет заранее под жгут подкладывать такую-то ткань. То есть, в принципе, в реале это не будет соблюдено. Следующий момент. Для уменьшения травматизации тканей жгут накладывают так, чтобы каждый следующий виток покрывал часть предыдущего, принцип черепицы. Да, хорошо, если вы так наложите. Но если вы это правило соблюсти не сможете, Вот, например, если накладываешь помощь самой себе очень на руку во второй рукой, очень трудно так наложить, чтобы всё лежало как черепица. Если вы это правило не соблюдёте, ничего страшного не произойдёт. И наконец, последнее правило. Концы жгута соединяют специальными имеющимися над ним пластиковыми фиксаторами, которые вводят в специально для этого проделанные дырочки. Сразу скажу, попытки так сделать приводят к тому, что пластиковые фиксаторы жгут рвут. То есть, во-первых, это делать гораздо дольше, чем просто концы жгута связать, во-вторых, намного менее надёжно. Поэтому наоборот лучше пластиковый фиксатор удалить, а концы жгута связать. И, кстати, сейчас появились наконец-то в продаже модели жгута эсмарха, на которых ни пластиковых фиксаторов, ни дырочек нет. Этот жгут намного надёжнее, потому что если жгут эсмарх рвётся, он рвётся в первую очередь там, где на нём дырочки. Значит, кратко по поводу того, что было выше, мы вне, должны внести следующие коррективы. Во-первых, жгут накладывается, обязательно нужно понимать в типовых местах: верхняя треть плеча, верхняя треть бедра. По целому ряду причин это лучше, чем накладывать жгут рядом с местом ранения, но чуть выше, как пишут в разных методичках. Причины этого очевидны. Во-первых, здесь кровеносные сосуды ближе всего проходят к телу, и им лучше всё прижимать заодно. Во-вторых, что сюда, что сюда мотать намного удобнее, чем куда-то там тянуться. И наконец, третьим имеем, помните, во-первых, я рассказывал при подрыве на минах, м может быть такие штаны образуются, в которых полости, а мясо размазывается и внутри полости. Если ты жгут наложил на такую полость, то внутри из кровеносных сосудов кровотечение потихоньку продолжается, наружу не льёт. Кровь наружу не льёт, все думают нормально, а борец потихоньку умирает. То есть нужно накладывать в типовых местах. И наконец, маленький, но важный момент из этой же серии. Фу-фу-фу. Дело в том, что мало кто знает, но предплечье и голень, там не одна кость основная, но ну, крупная, а две, и сосуды проходят между ними в глубине тела. И наложить жгут так, чтобы сосуд гарантированно пережать, заметно труднее, чем в топовом месте, где кровеносный сосуд, что бедренной впарине, что плечевая проходит прямо под кожей вот сразу. Следующим моментом. В конце жгута э связываются. Я об этом уже сказал. Пластиковые фиксаторы работают гораздо менее надёжно. И в следующем моменте на занятиях мы это показываем. Сейчас показать не могу, но принцип очень простой. Когда вы накладываете жгут, вы не за концы его берёте, а, ну, то есть вы берёте его не симметрично за концы, а в одной руке короткий конец, а весь основной жгут в другой руке. В этом случае, когда вы мотаете жгут, вы постоянно накладываете его перехватываться вам удобно и вы прижимаете. Но ну, это на занятиях показываем. Это надо, конечно, посмотреть. И в методичке нашей схема нарисована. Можно посмотреть, как это делается. Дополнительно важным моментом является то, что жгут Эсмарха нужно правильно приготовить к применению, чтобы он вас в критической ситуации и не подвел. Это об этом мы вам расскажем в следующем подкасте.